Король поднял голову, встал и, распахнув окно, подставил горевшее лицо свежему утреннему ветру, пропитанному благоуханием деревьев и цветов. Сияющая заря занималась на горизонте. Первые лучи солнца осветили голову молодого короля. — Это заря. Заря моего царствования. — прошептал Людовик xiv